где песчаные змеи могут поджидать свою добычу и старательно остерегаясь каждого шевеления в темноте, чтобы избежать неприятных сюрпризов этой загадочной ночи в пустоши. Дождавшись того самого момента, как этот красавец исчез в руинах, я медленно направил свой спидер, спрятав его основное тело в песчаной рябе, непрерывно скользя по мягкому ковру дюн туда же. Вдали меня слышался тихий ветра, создавая звуковой фон в котором легкий свист двигателя и Спидера практически терялся. Ночное небо, покрытое тонким слоем облаков, не бросает свет на эту местность, делая каждый контур и каждое мое движение просто невидимым. И когда я уже был практически рядом с руинами, то все же позволил Спидеру выехать на открытое место. И практически сразу заметил шевеление среди этих уцелевших стен, Судя по всему, само мое появление вызвало нешуточный ажиотаж среди местных обитателей, чем и решил воспользоваться, снова оставив спидер на самом видном месте и быстрым шагом направившись в сторону руин. Именно сейчас, когда эти разумные просто пытаются понять, что вообще тут происходит, у меня есть время сблизиться с ними и начать свою кровавую жатву. В моих руках сверкнули ножи, те самые, похожие на большие кинжалы. Рукояти их темные, и только лезвия чуть-чуть блеснули в бледном свете звезд. Каждый мой шаг словно прикосновение теней. Я быстро подступал к видимой мне периферии лагеря рейдеров, где даже тусклые костры еще не потухли. Но, видимо, они уже спохватились, так как их свет становился все более слабым. Для меня их лагерь словно спящий зверь, полон темных фигур. Огонь костров мерцает в их глазах но тени вокруг них создают маску инкогнито. Сейчас общая усталость отступила прочь, так как я чувствовал снова азарт и адреналин, пока мой взгляд скользил по контурам руин, палаток и вокруг разложенных песчаных мешков. Шепчущий ветер приносил мне даже тихий шум разговоров рейдеров. Но это не те слова, которые можно понять. Это был, скорее всего, какой-то звериный воршливый гул. Я угадывал у них обманчивую беззаветность, но заранее знал, что в этой тишине любой ненадежный звук может выдать мое присутствие тем, кто уже заинтересовался моим появлением и явно хочет пролить кровь нежданного гостя, который уже вошел в их зону контроля и продолжает движение дальше, банально скрывшись от них в зоне руин. Я проник внутрь лагеря, используя каждую тень и камень в свою пользу. Несколько раз мне приходилось на мгновение замирать, когда кто-то из рейдеров изменял свое местоположение, но темнота и ветер скрывали меня, выдавая как свой собственный элемент. Мой силуэт для них растаял в темноте, словно тень, незаметная, но присутствующая. Ожидая реакции от этих разумных, которая была мне нужна, чтобы полностью скрыть мое вторжение, и начать делать свое грязное, но нужное для этих мест дело, Я выбрал практически идеальное место для скрытого наблюдения, где я смогу следить за рейдерами, не рискуя быть обнаруженным раньше времени. Теперь я был готов действовать, когда наступит момент, чтобы захватить рейдеров врасплох. Ночь становится моей союзницей, а каждый вздох, каждый шорох становится частью этой темной и запутанной симфонии в пустыне. Сначала среди рейдеров царила достаточно безмятежная обстановка, прерываемая лишь фоновым гулом их разговоров. Вокруг костров, в чьих огнях еще тлеет последний остаток тепла, они расслабленно отдыхают, не предвидя никакой угрозы. Но внезапно в темноте раздается невнятное шипение, а потом и довольно нервные крики, словно призраки взяли в руки оружие. Видимо, все-таки предупреждение часового, которого спугнуло появление моего спидера, все же достигло цели. И начавшие просыпаться от своей дремоты и сна рейдеры закопошились, пытаясь предпринять хоть какие-то меры. Честно говоря, от них я ожидал больше резвости. У того же каменной тени его бойцы явно были более эффективны, чем здесь, чем я и мог теперь воспользоваться». Резво двинувшись вперед, кромешной тенью я стремительно вошел в их лагерь. Лезвия моих ножей снова сверкнули, и именно в этот момент рейдеры начали ощущать нечто странное. Какой-то таинственный холод. Холод смерти, что им несли мои клинки. Первый из них, уставившийся в темноту, замечает тот цвет пламени их собственных затухающих костров. Стремительно бегущие ближайших руин прямо к нему и растущий вокруг странный мерцающий свет. Паника прокрадывается среди рейдеров, как тени, ползущие по песку. Их лагерь, исходно наполненный грозными разговорами, теперь наполняется смутными шепотами и нервными вздохами. Темные фигуры, вооруженные винтовками, беспокойно вздрагивают, ощущая странный холодный ветер в темноте. Этот рейдер начинает пристально вглядываться в темноту, так как видит, что что-то непонятное мерцает в его поле зрения. Песчаные вихри начинают подниматься в воздух, словно зловещие вестники бурь в этой беззвездной ночи. Внезапно прямо перед ним сверкнувшее лезвие клинка мгновенно превращает, начавший срываться с его губ предупреждающий крик, в жуткий потусторонний хрип мертвеца. И я, уже практически преобразовавшись в тень, становлюсь для них заметным только своим движением, танцуя среди этих руин и песка. Но даже этот хрип был достаточно громким, чтобы его услышали. И первые крики тревоги пронзают ночь, когда рейдеры все же осознают тот факт, что их безопасность неожиданно оказалась под угрозой. Огненные руки песчаных вихрей неожиданно поднявшегося ветра... Зажигают кусты вокруг лагеря, они медленно ползут палаткам, создавая огненно-красноватый кокон вокруг начавших суматошное мельтешение разумных, считавших именно себя в данной местности хозяевами. Моя тень стремительно мелькает вокруг костров. Среди силуэтов рейдеров, еще не успевших даже понять того, что происходит, мои ножи создают теневые игры на земле, Наконец-то они все же осознают тот факт, что тени уже не такие, как обычно. Это не тени от костров, а тени смерти, удивительно бесшумной и беспощадной. Все рейдеры, уже успевшие вооружиться своими винтовками, начинают просыпаться от своего безмятежного сна. Паника среди них вспыхивает, как неожиданный пожар в их беззаботном лагере. Звуки вырывающихся вздохов и криков нарушают тишину ночи. И все эти рейтеры, уже рванувшиеся к своему оружию, внезапно осознают, что сейчас именно они и стали объектами охоты. Их винтовки, обычно выражающие силу и доминирование, теперь кажутся им недостаточными перед беспощадным охотником с ножом. Полностью войдя в состояние транса, словно призрак, я продолжил свой жуткий танец среди них. Каждый раз, когда лезвие моего клинка мелькает в темноте, оставляя за собой тень смерти... Паника среди еще живых разумных усиливается. А хрипы умирающих только добавляют нервозности и истерии в, в обстановку. Рейдеры беспорядочно стреляют в темноту, пытаясь поймать хоть что-то. Но их пули проходят сквозь воздух, так и не находя своей цели. И все потому, что я снова и снова растворяюсь в ближайших тенях, чтобы возникнуть уже в другом месте. Тем более, что сама начинает тьма, словно мой верный союзник, старательно поглощает мой облик после каждого успешного удара. Рейдеры пугаются в темноте, сталкиваясь друг с другом и теряя всякую организацию. Оружие, на которое они полагались, теперь оказывается бесполезным, и их попытки противостоять столь неожиданному вторжению приводят только к усилению паники. Я же, словно тень в ночи, появляюсь буквально на мгновение, и снова исчезаю, сея хаос и страх в сердца рейдеров, оставляя лишь мерцающий след темного танца смерти в пустынной ночи. Уже не желая останавливаться на достигнутом, я продолжал свой невероятно молчаливый и кровавый налет. Мои ножи метко рассекали тьму ночи, проникая сквозь ткани одежды в уязвимых местах их тел, словно они были сделаны из воздуха. Паника все больше росла, когда рейдеры, схватив оружие, Все же пытались понять, откуда именно им грозит опасность. Тьма этой красноватой ночи, словно плетущий свой холст художник, создавала картины страха на лицах рейдеров. Они беспорядочно и суматошно стреляли в темноту, но их пули лишь пронзали пустой воздух. Один из рейдеров, видящих в этом моменте нечто сверхъестественное... Просто уронил свое оружие на вездесущий песок и сам упал на песчаный пол, встав на колени, предавшись какой-то непонятной мне молитве. Но это всего лишь облегчило мне задачу, позволив сначала разделаться с его товарищем, истерично что-то кричавшим и пытающимся перезарядить винтовку, а потом и с ним. Песчаные вихри тем временем тесно обступили лагерь, буквально заглатывая свет от костров и создавая вихревое течение, затушевывающие голоса рейдеров. Охваченные паникой, эти разумные бегали туда и сюда среди руины палаток своего лагеря, просто ошеломленные этой внезапностью и теряя всякий порядок и координацию. Внезапно появившись из темноты, я плавно подошел со спины к одному из рейдеров, уже сбившемуся с ног, и беззвучно взмахнул клинками, словно гигантскими ножницами, пересекая его горло. Вихри песка медленно опадают, обнажая его силуэт, превращенный в какофонию фонтанирующей крови из-за шеи, а его голова, кувыркаясь и все еще ошеломленно хлопая глазами, покатилась под ноги товарищам. Остальные рейдеры, свидетели этого бесшумного и весьма кровавого убийства, пришли в ужас и бросились в рассыпную. «Вместо того, чтобы попытаться меня убить!» и теперь пустошь стала еще больше похожа на настоящую арену хаоса, где паника тесно переплетается с элементами природы и хитроумного хищника. Смешение мрака, огня и песчаных вихрей создавало здесь жуткую атмосферу таинственности, наполненной страхом, ужасом и смертью. Услышав громкий и практически командирский голос, явно пытающийся отдавать какие-то приказы, Я понял, что главарь рейдера, все же выступивший из тени своей авторитарности, теперь находился в самом центре урагана страха. Увидев этого довольно крупного орка, я понял, что этот разумный уже и сам поддался панике. Его руки дрожали, когда он обращался к своим подчиненным, призывая их к бою. Его голос становился хриплым и обрывистым, и каждый его крик казался темным визгом воющего ветра. Он поднимал руки, чтобы удержать своих людей. Но его фальшивая решительность просто рассеивалась в этой кровавой ночи. На мгновение замерев на месте, как тень в темноте, я превратился фактически в неподвижную статую, пропуская пробегающих мимо меня рейдеров. Видимо, в этот самый момент их главарь все же как-то ощутил на себе вес моего взгляда, который проник даже в самую глубь его души, Так как тут же принялся не только растерянно, но и явно достаточно сильно перепуганно озираться по сторонам, выискивая источник угрозы для себя. Так как он уже явно понимал тот факт, что охотник за головами пришел именно за ним. Все уцелевшие рейдеры, кого он сейчас пытался собрать вокруг себя, и ранее полное доверие к своему лидеру, теперь метали испуганные взгляды вокруг, ища источник угрозы. Их винтовки, обычно выражающие их силу и вседозволенность, теперь кажутся им ненадежными перед столь неожиданным и даже невидимым врагом. Сквозь звуки их шагов и панических криков в ночи прокатывается очередной хрип смерти. Несмотря на тихий звук, на мгновение оброшивает на них неприятное молчание. Словно что-то осознав, глава рейдеров, видимо, просто поддавшись всеобщей панике, Выбрасывает свою автоматическую винтовку, словно она стала для него обузой, и извлекает из ножа на поясе свой нож. Его глаза, ранее из-под тяжка смеющиеся над всеми вокруг, теперь мерцают нерешительностью. Он отбрасывает свой плащ, словно хочет избавиться от всего, что тяжело в его глазах, и становится центром в эмоций и событий, так как некоторые рейдеры, так же, как и он, начинают на что-то надеяться убирая прочь огнестрельное оружие и доставая свои клинки, сами того не понимая, просто давая мне полный карт-бланш. Так что я не стал медлить, так как они могли все же одуматься и понять, что в ножевом столкновении, когда бестолково размахивает своими заточенными железками, у них просто нет никаких шансов. Ворвавшись, словно кровавый вихрь в группу рейдеров, что все-таки собрались вокруг главаря, Я, словно шарки гельбана, расшвырял их в стороны, кого убивая, а кого банально оглушая, так как сам прекрасно понимал, что мне будут нужны те, кто станет весьма откровенным после моего допроса. Ведь я еще не знал главного. Как долго они тут находятся, и успели ли они организовать какие-нибудь склады и схроны где-то на стороне? Это был очень важный момент в этом деле охоты на рейдеров, и забывать про него мне явно не стоило. Голова рейдера бестолково метался в панике, явно пытаясь разглядеть врага в темноте. Его шаги были нервными рывками, его дыхание срывалось, и каждый его жест прямо говорил о полной потере контроля. Не только над остатками банды, но и над собственным телом. Все же паника была очень опасна в такой ситуации. Я снова на мгновение остановился перед главарем, превратившись в темный силуэт, готовый к последнему акту в этом театре теней. Смешение темноты, песчаных вихрей и зловещего молчания сделало этот момент торжественным и устрашающим. Мои ножи острием были направлены вниз, к земле, всегда готовые к решающему удару. Видимо, именно в этот момент глава рейдеров с лицом, освещенным блеклыми лучами звезд, все же осознал свое бессилие. Еще бы! Перед ним стояла тень, прямое воплощение его страхов. И только ночь станет свидетелем этого темного балета, где главарь, ранее считавший себя непобедимым, окажется побежденным темной силой, пришедшей за ним. Хотя сразу стоит отметить тот факт, что он все же попытался достать меня, буквально упав на одно колено в длинном выпаде в мою сторону. Но темнота и паника снова сыграли свою роль. Его нож бессильно ткнулся в мою хламиду уже на конце движения, даже не сумев ее просто проткнуть. Зато я двумя резкими ударами сначала обезоружил врага, нанеся удар клинком плашмя по запястью его руки, вооруженной ножом а потом еще и оглушил, ударив его рукоятью своего второго ножа по затылку. Именно в этот момент на меня и обрушилась вся эта какофония звуков, так что я сразу понял, что больше поблизости живых рейдеров просто не осталось. Быстро осмотревшись по сторонам, я с некоторым удивлением понял, что в этот раз справился куда быстрее. Здесь бандиты были хуже организованы. Сначала они, даже обнаружив мое появление просто выжидали, когда я приближусь к ним вплотную, а потом попытались наброситься на меня практически скопом. Некоторые даже пытались забить меня своими винтовками, как какими-то дубинами. Я понимаю, что в них сейчас, в этой ситуации, говорили именно вбитые в них инстинкты. Однако сам факт того, что они не искали возможности использовать оружие, которое потом, как я выяснил, оказалось достаточно неплохим, И новым, пытаясь банально удержать меня на дистанции, уже говорила о том, что им такой бой, который навязал я, был просто непривычным. «И что вообще здесь происходит?» Слегка недовольно проворчал я, все еще пытаясь понять, что же в этом всем меня напрягает. Но я понимал прекрасно, что ответ на данный вопрос мне может дать именно тот, кто старательно бежал впереди меня в это место» которое оказалось полно сюрпризов. То есть получается так, что кто-то снабдил этих разумных неплохим оружием и снаряжением, а потом отправил сюда? Интересно, задумчиво проговорил я, все же пытаясь понять, что именно в данной ситуации выглядело весьма странным. И я понял, что в первую очередь все это выглядело весьма специфически, как полноценный заговор против местных жителей – Кому-то было необходимо взять в блокаду этот город Самбар. Но кому? Только тому, кто от такого развития событий мог получить свою собственную выгоду. Как пример приведу того самого торговца, который продавал лекарства. Он взял стопроцентную предоплату за свой товар. А потом, вроде как положено, отправил свой груз с надежным караваном. При этом наверняка за деньги тут же продал информацию рейдерам о том, что едет очень ценный груз. Передал всю информацию об охране. Так что рейдеры смогли эффективно использовать эту информацию, и результат был вполне закономерным. Он не только получил за свой товар деньги, но и за информацию о караване тоже подзаработал. А если бы эти разумные, я имею в виду рейдеров, не захотели бы продавать лекарства в этот самый город, Что тогда тем же покупателям пришлось бы делать? А вот тогда все было бы куда загадочнее. Тогда эти разумные, сами того не зная, снова купили бы у данного индивидуума эту же партию лекарств. И опять же за стопроцентную предоплату. Вот же загадка получается. Или глупость. Пока что я с этим выводом не совсем определился. Точно так же было и здесь. Кому-то было выгодно, чтобы этот свободный город Самбар оказался в этой своеобразной блокаде. В результате этого люди будут готовы на все. Я имею в виду местных жителей. Ведь не все здесь были людьми. И уже только поэтому можно было понять, что местные жители наверняка попытаются куда-нибудь перебраться. Куда-то, где будут чувствовать себя в безопасности. И это было бы вполне логично». «Может быть, этого и пытались добиться те, кто подослал сюда данных разумных?» «Ко всему прочему, сразу отмечу еще и тот факт, что эта группировка рейдеров действовала слишком уж несогласованно. Они даже пытались друг с другом перекрикиваться, спорили и пытались оспаривать чьи-то команды, почему-то считая, что они в чем-то лучше разбираются, чем тот, кто отдает приказы. У «Каменной тени» такого не было». У него бойцы знали, что им нужно делать, просто они не ожидали того, что наткнутся на одиночку идиота, который с одними ножами на них накинется, и банально переоценили свои силы. Но даже в тот момент, когда рейдеры уже поняли, что происходит, и то продолжали действовать по плану, который давно был отработан, тут же эти разумные метались из угла в угол, друг друга толкали, мешались друг у друга под ногами благодаря чему несколько из этих индивидуумов я вообще просто оглушил и связал, что дало мне новые данные для размышлений. Убедившись в том, что этих разумных, которые пока что были живы, скрутил как следует, я обратил внимание на то, что того самого разумного, за кем я шел, здесь не было. А значит, он куда-то убежал. Один из молодых бандитов, схваченный мной буквально за горло и перепуганный до невозможности, тут же указал направление, в котором убежал их связной. Тот самый информатор из города. Причем они все прекрасно знали о том, что этот разумный их информирует про все то, что происходит в городе. И даже пару раз уже предупреждал их о том, что местные охранники пытались устроить облаву. Просто прекрасно. Этого разумного я как раз таки живым в город все же доставлю. Знал он мало и был слишком уж молод. И вряд ли находиться в розыске. А значит, его точно можно привести в город в виде своеобразного языка. Вот он и расскажет, кто к ним прибегал и зачем именно. А мне нужно найти этого гаденыша. Оглушив и этого молодого орка, который, скорее всего, тоже был полукровкой, так как ростом не вышел, я бросился по следам того индивидуума, который убежал вперед старательно пытаясь уйти как раз в ту самую сторону, где находилась та самая машина, которую этот индивидуум спрятал между скалами. Назад он бежал уже по прямой линии, но даже так ему надо было пробежать не меньше пяти километров. Это если идти по дороге, то тогда был шанс удлинить себе маршрут почти в два раза, но сейчас он спешил, так как явно понял, что вся эта бойня и стрельба за его спиной возникли не просто так. Уже потом я понял, что гнаться за ним, по сути, мне не было никакой нужды. Но были у меня какие-то подозрения о том, что этот индивидуум может попытаться вообще смыться куда-нибудь проще свободного города. Да, вроде бы в городе у него было и жилье, и какое-то дело. Но перепуганный агент знает куда больше, чем все эти рейдеры вместе взятые. Ведь этот перепуганный орк-мальчишка... Сам мне рассказал о том, что этот разумный, когда разговаривал с главарем банды, сам неоднократно упоминал каких-то хозяев. Вот эти хозяева мне и были нужны. Ведь, убрав исполнителей, я не убираю главные проблемы. Именно тех, кто их прислал. И если эти разумные богаты настолько, что смогли прислать сюда целую банду рейдеров, и даже, возможно, не одну, то что они могут сделать потом? Вполне, может быть, и на меня охоту объявят. А мне бы не хотелось бежать куда-то сломя голову, как сейчас этот самый агент бежал. Однако отмечу сразу, далеко он не убежал. Буквально в полукилометре от этого бывшего населенного пункта я обнаружил тело этого несчастного, ведь он все это время бежал по прямой линии, и не заметил того, как влез в зону контроля гнезда песчаных змей. Да, эти ползучие твари живут не только в песке, в результате чего сам вполне закономерно подвергся их нападению. Ну, а что он хотел? Возле дороги те же рейдеры могли бы как-то территорию почистить от таких сюрпризов. Все-таки дорога им была нужна. А вот тут... Не зря говорят, что у страха глаза велики. Он настолько испугался, что даже забыл об опасности, которая могла бы его погубить и побежал по прямому участку пути. Да, это факт. Самая короткая линия между двумя точками — это прямая. Вот он ее и изобразил, закончив свою жизнь в объятиях песчаных змей. Надо сказать, что змейки хоть и выглядели довольно жалко, но оказались весьма агрессивными, потому что практически сразу, как только я появился рядом, попытались и на меня напасть. Но мои рефлексы оказались быстрее — Я перебил в этом месте восемь змей, после чего намотал их на этот полуиссушенный труп, из которого они старательно тянули переваренную жижу, так как их яд оказался как кислота, разлагая все внутри данного разумного, и потащил его за собой. Надо сказать, что в моей погоне особого смысла не было сразу. Я это понял уже потом, но в горячке боя я просто бросился его преследовать». А Веден убежал из этого своеобразного места гораздо раньше, чем я закончил сражение с рейдерами. У него была фора почти в полчаса времени. Я это понял по змеям, так как они потеряли время, пытаясь вытащить свои клыки и отцепиться от столь желанной добычи, чтобы атаковать новую. А время в данной ситуации сыграло против них. Дотащив этого индивидуума обратно, я увидел перепуганные глаза того самого мальчишки-орка, который уже все-таки пришел в себя. Все же организм у него был достаточно молодой и крепкий, и поэтому оклемался быстро. Теперь же этот индивидуум с ужасом смотрел на меня, видимо, пытаясь понять, что произошло с этим агентом, которого явно я убил. Ну, объяснять-то ему я все эти нюансы не буду. Я просто прижег его руку в паре мест, и он мне указал на главаря банды. Мне повезло. Это был как раз тот самый орк, который яростно размахивал руками и пытался всех призвать к порядку. Причем, замечу сразу. Сам он сражаться со мной не пытался. Он пытался организовать свой отряд, который перепуганно полил во все стороны из винтовок. Этого молодого разумного я снова оглушил и оттащил в сторону, а потом взялся за всех остальных. Так как мне было интересно выяснить всю подноготную этой ситуации, Но главарь банда, увидев все то, что я сделал с его товарищами, которые сходили диким криком и плакали, как дети, после моих игл, сам мне все рассказал, и я был удивлен. Удивлен всем этим откровением. А главное, тем, кто на самом деле их нанял. И что-то мне подсказывает, что мне вряд ли в городе кто-то поверит. Нет. Может, кто-то, наверное, мою историю и примет. «Особенно, если я этого главаря живым привезу». «Но есть некоторые проблемы. Я хотел получить за него награду. А если он находится под такой защитой, то награду могут объявить уже и за мою голову». Вся эта история была глупой до невозможности. В этом мире был город Михур, который, как и следовало предположить, решил взять на себя права хозяина всех остальных поселений. Я имею в виду руководство того самого города – Решила, что именно оно имеет право диктовать им свою волю. Прекрасно. Но проблема была в том, что этот город и так был известен как один из основных. В нем был расположен космопорт. И этот рейдер сам не понимал того, для чего именно им вообще было нужно весь этот цирк устраивать. Но они ему платили, поэтому он и согласился. Тем более, что ему предлагали убежище, хотя он мало доверял одаренным. «Опять эти одаренные!» — тихо скрипнул я зубами, медленно покачав головой. «Да что же вас столько мне под руку попадается!» «Уже плюнуть некуда, чтобы в одаренного не попасть!» И мой шепот вызвал у этого орка испуганный, в чем-то даже удивленный по-детски взгляд. «Ну, еще бы!» «Вообще-то, как я понял, эти разумные буквально преклонялись перед одаренными. А вот я реагировал на них как-то необычно». Словно эти разумные для меня представляют какую-то угрозу или даже заразу. Да, по сути дела, я просто не хотел с ними сталкиваться. Меня так научили в лавовом храме. Убивать этих разумных. Так что я уже на инстинктивном уровне тянулся к рукоятке ножа, как только слышал о каком-либо даре и возможности, которые которой эти способности предоставляют. А тут вдруг выяснилось, что в довольно крупном городе Вся власть уже была в руках одаренных. Этот рейдер рассказал мне о том, что там ты вообще никто, если у тебя нет хоть какого-то, хоть слабенького дара. И вот этот агент, который попал в ловушку песчаных змей, был одаренным. — Ну, прекрасно. А где был его дар, когда его змеи за жопу ухватили? — вполне закономерно расхохотался я, подвергая сомнению утверждения этого рейдера. В ответ тот возмущенно принялся мне рассказывать о том, что слышал некоторые весьма странные истории о том, что в последнее время в этом мире стали появляться какие-то аномалии и недоступные одаренным существа. Более того, местные животные стали часто сами владеть даром, и это было уж очень странно. Может быть, поэтому одаренные и хотели подмять все под себя? Они банально теряли власть». Хотя, при чем тут это? По сути, у них и так вся власть была в руках. Космопорт ведь у них в городе был. Все товары из-за пределов этой планеты прибывают именно в их город. Чего им переживать? Их город и так стоит на вершине этой так называемой пищевой цепочки. То, что они захотят продавать, то и продают. Так в чем дело? Что их могло заставить устроить такую глупость?» Специально дестабилизируя ситуацию, чтобы захватить власть в других городах. А какой в этом смысл? Не понимаю я чего-то. Но я понял главное. И я понял именно то, что в данной ситуации мне от одаренных нужно держаться как можно дальше. Ведь я прекрасно видел, что каменная тень тоже была одаренным. Я его убил. А теперь у меня на руках второй труп одаренного — Конечно, кто-то может сказать о том, что это была всего лишь случайность, так как этого одаренного убил не я. Этот факт я тоже сбрасывать со счетов не собираюсь. Но есть один маленький момент. Кто на это все будет смотреть? Никто. Один уже доказанный труп одаренного у меня на руках есть? Есть. И на следующий день у меня в руках появляется второй труп одаренного? Все. Это уже следствие моих действий. И никак иначе. Полноценная закономерность. И что в данном случае подумает любой разумный, а тем более какой-нибудь одаренный? Они поймут, что я несу для них угрозу. Хотя у меня никакого дара просто нет, если не считать за дар ту самую науку, которую я получил в лавовом храме. То есть, если размышлять логически то становится понятно, что меня могут посчитать опасным для одаренных. Ведь объяснить тот факт, как неодаренный может убивать одаренных, мне будет очень сложно. Никто из них просто не станет слушать истории о том, что, по сути, во всем этом виноваты они сами. Просто недооценили врага и переоценили свои собственные силы. Вот куда этот идиот понесся, сломя голову напрямую через пустошь? Даже я, приближаясь к тому месту, где он погиб, изрядно осторожничал, так как заметил там жажду крови со стороны этих самых песчаных змей. Это, кстати, будет мне еще один урок, который должен дать мне понять, что можно делать, а что нельзя, а лучше вообще привить мне весьма полезную привычку не спешить. Я погнался за этим ублюдком, чтобы не дать ему сбежать, и только потом понял, как сам рисковал. Все-таки не зря тот наставник из Холокрона открыто говорил мне о том, что во время битвы горячая голова ничего не решает. Она может только навредить. В таких делах надо быть с холодными мозгами. А теперь я это все усвоил. Но, к сожалению, как я уже говорил, это дело сложное. Опыта набираться. Уже потом, старательно допрашивая этого индивидуума, Я узнал про то, что и эти разумные всего лишь хотели ограбить одиночку. Хотя уже потом, когда я все же начал убивать его подчиненных, главарь банды сам внезапно сообразил, почему их информатор постарался тут же сбежать, и почему посреди ночи появился одиночка на спидере, который, недолго думая, направился в сторону этих руин, где рейдеры свели свое гнездо. «Вот скажите мне, пожалуйста...» Задумчиво посмотрел я на этого орка, которого все еще продолжало трясти от ужаса после того, как я сделал ему несколько уколов иглами, и дал прочувствовать всю ту боль, которую ему придется пережить, если он не будет со мной откровенен. «Вы что, все идиоты? У вас что, такой диагноз? У всех один. Рейдер-идиот. Эти слова у вас синонимы? Вы о чем вообще думаете?» Посреди ночи в пустоши появляется одиночка на спидере, который без всякой задней мысли высаживается на пустом пространстве и спокойно идет в ваши руины, как будто ищет место справить нужду. По-малому или по-большому, не суть важно. И вы, как последние идиоты, сидите и ждете, чтобы он к вам пришел и сам принес что-нибудь ценное в руки. О чем вы вообще думаете в таких ситуациях? Я этого просто не понимаю». Вы хотя бы понимаете, что сами таким образом себя приговорили? Я был на открытом пространстве достаточно долго, чтобы меня можно было подстрелить, но уже второй раз натыкаюсь на то, что вы просто недооцениваете одиночку. Уже потом я понял основные причины этой недооценки. Я для них внешне не представлял угрозы. Мне об этом сам орк сказал. Если бы я хотя бы был похож на орка или того же тролла, Ну, тогда... Тогда бы они заподозрили подвох и постарались бы меня убить или хотя бы ранить, пока я был на приличной дистанции. Я же был какой-то маленький, худощавый, и шел слегка подволакивая ноги, как будто смертельно устал. А что? Я не устал, что ли? Хотел отдохнуть в гостинице. И надо же было мне этого идиота заметить. Ну, а сейчас я понимаю, что не зря это сделал». Он действительно предупредил рейдеров о моем появлении и о том, что руководство города Самбар может нанять меня для охоты за рейдерами. Как ни крути, но одну из своеобразных групп, за которыми мне все равно пришлось бы гоняться, это была как раз данная группа. У них было два довольно неплохих и более-менее ухоженных грузовика, которые мне тоже пригодятся на продажу. Оружие у них также было неплохое и достаточно новое. Самое смешное в этой ситуации было то, что у главы рейдеров была скорострельная автоматическая винтовка, вроде слегка знакомого мне автомата. Она напоминала мне чем-то АК-47, только вместо обычного магазина был короб с патронами. Я помню о том, что иногда так делали некоторые бойцы. Брали тот самый короб от пулемета РПК и подсоединяли к автомату АК-47, благодаря чему получали неплохой боезапас как минимум 75 патронов. Здесь же, судя по размеру патронов, в этом коробе их могло быть под две сотни. Только вот данный индивидуум, самотошно мечась между своих бойцов, так и не додумался использовать оружие самостоятельно. Я вообще не могу понять, на что он рассчитывал. А потом вообще за нож схватился. Пытаясь устроить подобный ножевой бой, он только вынудил своих бойцов остаться даже без единого шанса. Да и вся эта суматоха с беготнёй открыто дала мне понять, где именно они находятся. А дальше все было делом техники. Нырнул в сторону, подбил ствол винтовки одним клинком, вторым удар в горло. Учитывая тот факт, что большинство этих разумных превосходили меня по росту, мне оставалось только одно — идти с ними в ближний бой. Для всех этих индивидуумов подобное было большой неожиданностью. Ведь, по сути, сталкиваясь с такими нюансами, эти разумные просто не могли ничего мне противопоставить. Честно говоря, я был даже удивлен тому, насколько легко и просто мне удавалось от них избавиться. Скорее всего, сработал их собственный стереотип мышления. Если в руках у данного индивидуума были винтовки, то они должны были стрелять. А вот если бы у них в руках не было огнестрельного оружия, то тогда они начали бы размахивать кулаками – «Прекрасно. Только вот все эти фокусы в этот раз сыграли против них. И я даже не ожидал того, что превращусь в такого паука-синокосца. Я просто метался из стороны в сторону, не давая им меня прицелиться. Иногда даже забегал на стену, что этих разумных повергало буквально в шок. И именно таким образом я просто вынуждал их пытаться растерянно наводить на меня винтовки». Некоторые из этих индивидуумов вообще чуть ли не как в тире пытались сесть поудобнее, чтобы прицелиться в меня как следует. Но я даже не могу понять того, на что они вообще в такой ситуации могли рассчитывать, так как, по сути, подобное было глупо в принципе. Ведь вы готовитесь к сражению с разумным, который целенаправленно рвется в ближний бой. И если бы я был на месте командира этой группы, то сразу бы заподозрил подвох в том, что какой-то разумный, фактически без каких-либо видов огнестрельного оружия, просто идет к этому месту, а потом рвется в прямое столкновение нос к носу. И уже только поэтому я приказал бы своим людям разойтись в разные стороны, чтобы расстреливать такого врага на дистанции. Ведь не мог же такой разумный, который целенаправленно рвется в ближний бой, быть настолько наивен тем более после предупреждения, которое недвусмысленно передал им агент из города Самбар. Ну, а в данном случае все оказалось куда проще. Этот отряд действительно был слишком быстро сформирован, и эти разумные, с которыми я столкнулся, банально не имели согласованного и отработанного плана действий, что в результате и привело их к поражению. К тому же их было куда меньше по численности, чем в прошлой банде поэтому я закончил свое дело достаточно быстро. После допроса главаря этой банды, скребя зубами от сдерживаемого разочарования, я был вынужден признать, что мне придется попытаться его живым доставить в город Самбар. Как я уже сказал, самому мне на слово могут и не поверить. Ведь одно дело, если я обвиняю в таких делах, например, какого-нибудь простого торговца... И совершенно другое, если в подобных вещах я обвиняю целое руководство города, причем не какого-то отдельно взятого свободного города, расположенного по соседству, а более серьезного поселения, которое, по сути, в этом мире считается чуть ли не одним из основных. Тут нужны доказательства. Я понимаю, что этот рейдер долго не проживет. Скорее всего, у этих одаренных подобных поселениях агентов хватает. И, возможно, даже само руководство этого свободного города постарается предпринять какие-то шаги, чтобы избавиться от такого свидетеля. Однако для меня было важно другое. Захотят они выслушать этого индивидуума, тогда пусть заранее выплатят мне награду за его голову. И никак иначе. Потому что я прекрасно понимаю один важный момент. Кто сдаст его ДНК для получения награды, тот и получит деньги». А этого я не хотел бы допускать. По сути, данные индивидуумы сами ничего не сделали для того, чтобы избавиться от этой банды. Да, я помню о том, что они пытались целенаправленно отправлять на охоту за данными индивидуумами группы своих охранников. Было такое? Не спорю. И вот только при всем этом не стоит забывать про то, что делали они все это весьма наивно и в чем-то даже глупо. Например, перед тем, как отправлять своих охранников на охоту, нужно было не дать никому вывести эту информацию за пределы города. А они это делали? Нет, конечно же. Они сами позволяли агенту рейдеров передавать информацию посторонним лицам без каких-либо препятствий со своей стороны. Естественно, что подобное положение дел явно было не в их пользу. Ну, кто же так поступает? Это в принципе глупо и даже в чем-то наивно, так что я просто им предоставлю этих разумных, парочку из которых старательно связал и оставил фактически голышом. А если они не захотят мне сразу заплатить награду за этих преступников, то я сам банально прямо у них на глазах прикончу главаря банды, которая является основным источником информации, так что все будет просто и предсказуемо. После того, как я разделался с этой группировкой, мне оставалось только заняться сбором трофеев, что было не так уж и сложно, ввиду того простого и предсказуемого факта, что эти разумные были в этом месте недавно, и тайников наделать просто не успели, да и не пытались. Они уже несколько раз перебирались с места на место, и поэтому у них все было фактически в кузовах грузовиков. Так что мне оставалось дело за малым. Просто подобрать все то, что они разбросали в тот момент, когда пытались меня остановить. Подобрать те самые кровавые трофеи в виде их голов. Пленными я оставил только двух разумных. Так как понимал, что слишком много пленников вызовет огромное количество вопросов. А это было просто недопустимо. Наверняка любопытные начнут расспрашивать у этих разумных о том, каким именно образом... Я сумел избавиться от их банды. И тут все будет куда проще. Эти разумные уже второй раз меня недооценили. Недооценили они и силу ближнего боя, что, по сути, для них самих и стало смертельным приговором. Только вот я был уверен в том, что в следующий раз все будет по-другому. И мне было бы предпочтительно самому быть куда осторожнее. Ведь, по сути, пытаясь таким наглым образом действовать все время... Я сам себя подставляю. Но в тот момент меня вели инстинкты. Те самые инстинкты охотника, которые говорили, что мне нужно спешить. Так как противник был слишком напуган и фактически находился в положении жертвы. Они не ожидали от меня нападения. Чем я и воспользовался. Вот только в следующий раз. Если мне придется действовать против группировки рейдеров, уже следует действовать по другой схеме которую надо продумать заранее. Эти два грузовика, имевшиеся у рейдеров, тоже нужно было вести единым караваном на автопилоте, чем я и захотел воспользоваться. Так что долго возиться совсем этим мне не пришлось. Трупы этих разумных я уже не стал как-то хоронить, а просто стащил в кучу прямо на центральной площади этого поселения. Кто увидит, тот сразу поймет, что именно тут случилось. Тут мало кому в голову отрезали после смерти. Кстати, в этот раз я более спокойно перенес этот процесс, по сути, не особо переживая и страдая, что было важно, так как в сложившемся положении было бы не очень хорошо поливать рвотой все ближайшие закоулки. Видимо, я постепенно начал привыкать к жестокости этого мира. Загрузив в эти грузовики все свои трофеи, включая сюда даже тело погибшего агента, которое сейчас больше напоминало какую-то жижу в мешочке, Я направился в обратный путь. Уже привычно за моим спидером ехало два грузовика, захваченные у рейдеров. Но когда я доехал до спрятанных в скалах машины агента, то понял, что она действительно была слишком старая. У нее не было функции автопилота. Поэтому мне пришлось брать ее на жесткую сцепку за одним из грузовиков. Благо, что штанга для этого имелась. И теперь можно было возвращаться в город». Представляю себе глаза этих разумных, которые явно будут удивлены происходящему. Ну что же, сами были во всем виноваты. Внимательнее нужно быть к таким вещам, как потенциальные агенты рейдеров на их собственной территории. Ведь тут и дураку было бы понятно, что подобные рейдеры не могут быть слишком эффективны, если не имеют агентов в тылу потенциального врага. По сути, я провозился на этой охоте практически целую ночь. И уже в очередной раз на рассвете направился в сторону города Самбар, где все-таки надеялся отдохнуть. В этот раз я решил, что пока что ни за кем гоняться не буду. Пусть сами охранники и решают этот вопрос. А если они не захотят взять под контроль ситуацию в собственном поселении, то и мне до него не будет никакого дела. Поэтому я просто откажусь от найма, если даже мне такое и предложат. Ну, а какой в такой трате времени может быть смысл? «Видите ли, я должен буду бегать за этими разумными, старательно пытаясь найти тех, кто им вредит, а они сами позволяют им подобной охоты за информацией, не делая ничего, чтобы не допустить таких проблем в будущем. Зачем мне это нужно? Так действительно можно будет смертельную ловушку угодить. Так что пусть сами с такими вещами разбираются. Я же лучше отдохну как следует, Это потом...» Направлюсь куда-нибудь еще. Или, вон, возьму заказ на охоту за обещанными змеями. Судя по всему, эти твари даже сюда в пустошь пробираются целыми семьями. Будет хоть какая-то польза для меня. А эти разумные со своими проблемами пусть разбираются сами. Гости издалека. В безлюдном и пустынном месте, где только старые скалы создают грозное ощущение уединения, внезапно начинали происходить невероятные вещи — Небо над этим местом приобрело неестественный темно-фиолетовый оттенок, словно было пронизано мистической энергией. В центре пустынного пространства, между выступающими скалами, сначала сверкнуло несколько молний подряд. Потом еще и еще. В конце концов их треск, как и сами молнии, слился воедино. Именно в этот момент энергия, которая буквально бушевала вокруг, объединилась в вихрь, и начал медленно формироваться сверкающий портал. Цвета зеркала портала колебались между пурпурным и синим, уходя в фиолетовый. Все эти цвета были для данной местности не совсем естественными и выглядели так, как если бы они излучались из другого измерения. Сверкающие вихри энергии вращались вокруг центра портала, создавая стойкое впечатление того, что эти своеобразные врата открывают доступ к неизведанным мирам. Этот портал, раскрываясь в пустынном месте среди старых скал, также создавал впечатление того, будто пространство и время сами по себе исказились. Его контуры мерцали ярким сверкающим светом, словно живой огонь, заключенный в магическую клетку. Таинственные символы и рунные знаки расцветали на его поверхности – создавая впечатление того, что портал является живой ареной для древних магических сил. С мерцанием света и стаката звуковых колебаний портал все же раскрылся, обнажая мрак таинственного измерения, и из глубин портала начали выползать темные тени, создавая неведомое напряжение в воздухе. Внезапно среди этих теней вперед вырывается жуткий магический монстр — чья форма искажалась мерцающим светом портала. Этот монстр выглядел как существо из кошмаров. Чудище, вырвавшееся из темных глубин портала, представляло из себя кошмарное сочетание тьмы и ужаса с глазами, сверкающими зеленоватым светом, и чешуйчатой кожей, которая отражала неестественный блеск, создавая мерцание вокруг него. У него нет определенной формы. Его конечности вытягиваются в изогнутые плавные формы, постоянно меняясь под воздействием собственных сил монстра, создавая впечатление того, что они не подчинены законам физики. Глаза чудовища сверкают потусторонним зеленоватым светом, как огоньки светлячков во мраке. Их было много. На его бугристой и уродливой голове они были направлены во все стороны, словно охотясь за потенциальной добычей острая зубчатая края его пасти которая буквально источала смрад смерти и гниения демонстрировали его смертоносное намерение при приближении к добыче которое здесь внезапно для себя стала семейство песчаных змей это чудовище тут же издало жуткие металлические визги которые могли заставить сердце любого существа замереть от страха Под какафонию напряженных визгов и шипения этот жуткий магический монстр начал двигаться сквозь портал, направляя свой взгляд вокруг, словно ища что-то или кого-то, кого собирался преследовать. Его присутствие само по себе уже испугало ауру угрозы, наполняя воздух вокруг страхом и неопределенностью. Казалось бы, что даже те самые старые скалы и безжизненная пустыня, что стали свидетелями открытия этого магического портала и появления чудовищного существа, которое теперь свободно странствует между двумя мирами, замерли в ужасе.